Глава 41. Перед атакой. Получив этот ответ, Ольга сочла его в некотором роде счастливым предзнаменованием. Окунь идёт на удочку. Поэтому она постаралась обдумать хорошенько не только свою роль в предстоящем объяснении, но даже и самый костюм свой и причёску, и разные мелочи туалета. расчитывая, что всё это может и даже должно влиять на Каржоля в известном, желаемом ею смысле. Она давно уже и достаточно хорошо изучила слабые стороны его натуры и характера, чтобы знать, чем именно можно при случае повлиять на него молодой и красивой женщине. А это влияние прямо входило в расчёт задуманного ею плана. Оглядев себя в большое трюмо, она к особенному своему удовольствию осталась совершенно удовлетворена и своим изящным домашним костюмом, и этим общим тоном своего лица, и видом всей фигуры, а затем, на всякий случай, предусмотрительно отдала прислуге приказ не принимать сегодня никого, кроме графа и девицы Бен Давид, которых впустить без доклада. и, чувствуя себя теперь во всеоружии, удобно расположилась в гостиной, стараясь, пока есть еще время, успокоить в себе некоторое душевное волнение, невольно возбуждаемое ожиданием предстоящей решительной атаки и ее, пока еще гадательного, исхода. Как-то все кончится. Граф не заставил долго ожидать себя, И явился почти минута в минуту, как ему было назначено. Такая примерная аккуратность тоже показалась Ольге хорошим признаком. Стало бы очень заинтересован, иначе, конечно, не стал бы так спешить. Простите, что опять потревожила вас, любезно встретила она его, не протянув, впрочем, руки. Но причина слишком серьёзна. Садитесь, пожалуйста. И поговорим те. Коржоль сел на указанное ему кресло, спиной у к входным дверям, и с несколько натянутым видом особой вежливой сдержанности изъявил готовность выслушать. Что прикажете? Вчера вечером начала Ольга: "Я совсем неожиданно получила самые точные сведения о Тамаре. Тот ничего не сказал на это, только головою кивнул, в том смысле, что принимаю дек сведенью, и вскинул на нее ожидающий вопросительный взгляд, как бы говоря им, далее. На основании этих сведений, продолжала она, я могу вам сказать, что Тамара замуж за вас не пойдет, так как ей стало известно, что вы женаты. Коржоль с невольным движением удивленности откинулся несколько назад на спинку своего кресла. «Поэтому, мне кажется, ваши затеи с этим разводом совершенно бесцельны», — заключила Ольга. «Да, но позвольте вас спросить, однако», — недоверчиво заметил граф, — «из какого источника идут эти сведения?» из источника достаточно надёжного, и в этом вы сейчас убедитесь. Начнём-те хотя бы с того, что ни один из ваших расчётов до сих пор не оправдывается. Вы, например, рассчитывали, что Тамара вернётся сюда не раньше осени, и потому поторопились написать ей в Сан-Стефано письмо, обещая приготовить к её приезду уютное гнёздышко, и тот же обвенчаться. Очевидно в надежде, что развод к тому времени будет уже кончен. Но она вместо того, приехала летом. Ведь так, это верно. Каржоль слегка побледнел, и в глазах его сказалось вдруг смутное чувство тревоги. Из этих слов Ольги ону разумел, что источник её в самом деле должен быть верен. В особенности поразило его это упоминание о Сан-Стефанском письме с фразой насчёт уютного гнёздышка, который он, насколько помнится, действительно употребил в нём. Откуда всё это могло сделаться известным Ольге?